Эпилог. Когда дом был закончен, он внёс её внутрь на руках. Ты должен сделать это только в день бракосочетания, которое уже скоро. Ливий поцеловал её. Да, всего через несколько месяцев. Всё будет по-другому на этот раз. Что? Брак? Для меня, когда я женился в первый раз, Нет, мне не было всё равно. Просто я думал, что с помощью брака смогу что-то доказать. Важная была не жена, а я. И что бы я ни говорил себе, всё равно это было больше про попытку доказать что-то, чем про попытку быть хорошим мужем. С тобой я этого не хочу. Я люблю тебя и не хочу ничего никому доказывать. Просто хочу быть с тобой. делать тебя счастливой. И я хочу делать тебя счастливым. Думаю, если мы оба будем смотреть на отношения с этой точки зрения, всё получится. Фей сияла от радости. Он поставил её на пол и оглянулся. Мы стоим в доме, созданном тобой. Тебя это не изумляет? Его изумляло. Его изумляла она сама. Когда-то ему показалось, что эта девушка для него слишком невинна, слишком молода, и масс других слишком. Но Фейв Грейсон скрывала сила, творческая, убедительная и очень красивая, идеально подходящая для него. Немного. Фейв покраснела и опустила голову. Я успела создать немало зданий. Но никогда не делала этого для себя. Ты создавала его для меня. Я не спрашивал, насколько тебе комфортно с этим. Комфортно? Мы обсуждали, что у тебя ещё не было возможности спроектировать дом для себя. Фэйв подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Знаешь, я много думаю о домах. Как иначе мне выполнять свою работу? Но мне всегда казалось, что дом это место, где я выросла, и не думала, что что-то другое, кроме родительского дома, может подарить мне это чувство. Там я делала свои первые шаги, плакала над задачами, переживала по поводу колледжа, проводила там все каникулы, участвовала в бесконечных семейных дискуссиях за столом. И я никогда не думала, что другое место, пусть даже созданное специально для меня, подарит мне ещё более сильное чувство дома. Я ошибалась. Да? Фей подошла к нему вплотную и накрыла ладонью сердце. Мой дом здесь. Но у нас нет мебели, ни не здания. Она поднялась на цыпочки, и поцеловала его в губы Ты ты мой дом Где бы ты ни был Мой дом это ты